Рассказ о воре, об окравшем вора. Ночи 398-399. Рассказывают также, что один человек был вором, и покаялся Аллаху Великому, и прекрасно было и в раскаянии. И он открыл лавку, где продавал материи, и провел так некоторое время. И случилось, что в один из дней он запер свою лавку и пошел домой. И явился кто-то из хитрых воров, и оделся в одежду хозяина, и вынул из рукава ключи, а это было ночью, и сказал сторожу рынка, зажги мне эту свечу. И сторож взял свечу и ушел, чтобы зажечь ее. И Шахарзаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Триста девяносто девятая ночь. Когда же настала триста девяносто девятая ночь, она сказала, дошло до меня у счастливый царь, что сторож взял свечу и ушел, чтобы зажечь ее. А вор открыл лавку и зажег другую свечу, бывшую у него. И когда сторож вернулся, он нашел вора, сидящим в лавке, со счетной тетради в руках. Вор смотрел в нее и считал что-то по пальцам. И он делал так до зари, а потом сказал сторожу, приведи мне верблюжатника с верблюдом, чтобы он свез мне некоторые товары. И сторож привел ему верблюжатника с верблюдом, и вор взял четыре кипы материи и подал их верблюжатнику. И тот взвалил их на верблюда, а вор запер лавку и, дав сторожу два дирхема, пошел за верблюжатником. Сторож думал, что это был хозяин лавки. А когда наступило утро и засиял день, пришел хозяин лавки, и сторож принялся его благословлять за дирхемы. Но хозяин лавки стал отрицать то, что сторож говорил, и удивился этому. А открыв лавку, он увидел поток воска и брошенную тетрадь. И, осмотревшись, он обнаружил, что пропали четыре кипа материи. «Что случилось?» — спросил он сторожа. И тот рассказал ему, что делал вор ночью и как он разговаривал с верблюжатником про кипы. И хозяин лавки сказал ему, «Приведи мне верблюжатника, который носил с тобой на заре материю». И сторож отвечал, «Слушаю, повинуюсь, и привел ему верблюжатника». И хозяин лавки спросил его, «Куда ты возил утром материю?» «К ты пристани», отвечал верблюжатник, «И я сложил их на лодку такого-то». «Пойдем со мной туда», сказал хозяин лавки. И верблюжатник пошел с ним на пристань и сказал, — Вот лодка, а вот ее владелец. И хозяин лавки спросил лодочника, — Куда ты отвез купца и материю? — В такое-то место ответил лодочник. — Купец привел верблюжатника, и тот нагрузил материю на своего верблюда и ушел. И я не знаю, куда он направился. — Приведи мне верблюжатника, который увез от тебя материю, сказал ему хозяин лавки. И лодочник привел его, и хозяин лавки спросил, — Куда ты с купцом отвез материи с лодки? В такое-то место ответил верблюжатник пойдем со мной туда и покажи мне то место сказал хозяин лавки и верблюжатник пошел с ним в местность далекую от берега и указал ему хан в который он сложил материю и кладовую того купца и хозяин лавки подошел к кладовой и открыл ее и нашел свои четыре кипы в таком же виде неразвязанными и подал их верблюжатнику а вор положил свой плащ на материю и хозяин материи его тоже отдал верблюжатнику и тот взвалил все это на верблюда А потом хозяин лавки запер кладовую и ушел с верблюжатником. И вдруг его встретил вор, и он последовал за ним, и когда он сложил материю на лодку, вор сказал ему, «О брат мой, ты поручил себя Аллаху и взял свою материю, и из нее ничего не пропало, отдай же мне плащ». И купец засмеялся и отдал ему плащ, и не причинил ему огорчения, и каждый из них ушел своей дорогой.